Горе как бы сломило его, и он предавался ему всем своим существом, будучи не в состоянии сладить с собою. И Чалов, большого роста, крепкого сложения, с резкими чертами лица и выразительными глазами, в преступлении своего сына видел прежде всего страшное оскорбление своей гордости. Он извинил бы сына, окажись тот убийцей из-за любви, но не мог примириться с мыслью, что сын его мог оказаться в то же время похитителем бриллиантов. Они оба потребовали видеть заключённого: один, чтобы выведать тайны душевных движений, побудивших его совершить убийство, другой, чтобы дознаться, произведена ли им кража. Я принуждён был отклонить их просьбы, опасаясь за исход такой встречи. В полдень ко мне привели молодого арестанта. Я увещевал его сознаться, не сомневаясь в его виновности, но встретил вчерашнее упорство и присутствие духа. Я даже не заметил в нём утомления, которого следовало ожидать от неизбежного, казалось бы, внутреннего волнения и ночи, проведённой в тюремном замке. Я невиновен в убийстве Руслановой, настойчиво повторял Ичалов. Улики против меня простые случайности. Даже если вы действительно невиновны в убийстве, зачем вы запираетесь о поездке в Москву? Как можно отвергать очевидность? Ичалов молчал.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 Арест Ичалова произвёл неописуемое впечатление в городском обществе. В действительность преступления никто не хотел верить, и арест Ичалова приписывали судебной ошибке. Более всех меня поражал Петровский своим равнодушием ко всему этому делу. О невисте своей он, по-видимому, забыл, хотя в ночь осмотра трупа я ясно видел его несомненное горе. Злые языки поговаривали, что он более всего сожалел об ускользнувшем из его рук приданном От людей я ожидаю всего, кроме хорошего, говорил мне Петровский. От того ничему и не удивляюсь. Не прошло и двух недель, как ото всюду были получены ответы, и чалов был привезён обратно из доставленных мне отдельно результатов следственных действий, оказывалось, что все служители гостиницы Мир узнали вычаловы квартиранта номера 15. Посыльный признал его за того самого человека, который давал ему поручение отнести посылку к Аарону. Коридорный топорков показал, что пиджак он получил от него в подарок. Семейство Ичалова отказалось свидетельствовать, вероятно, опасаясь сказать что-либо невыгодное. Дворовые люди показали, что Никандр Ичалов только на неделю приезжал к старому барину в село Яковлево, откуда им не было известно. Потом он отправился вместе с отцом в город. О его раненой руке все рассказывали, что, по его собственным словам, он порезал руку во время охоты у Афанасьева. Афанасьев на допросе у самарского следователя показал, что он действительно недавно встретил на станции Ичалова, сказавшего, что возвращается из Москвы и едет к отцу в деревню. На охоте он с ним в нынешнем году не был. «Меня поражало упорство Ичалова. «Как же вы после всего этого хотите еще запираться?» – спросил я у него. «Открытый». Может быть, вы действительно менее виновны, нежели кажется, но тогда объяснитесь, скажите истину, а Фанасеев прямо отрицает ваши показания. К чему же вы берёте заложенную систему защиты? Суд не может решить дело иначе, как обвинив вас. Он же стоял на своём. Эксперты сверили почерк Ичалова с почерком записки, найденной у портнихи, по их мнению, сходства не было ни малейшего. Врач, рассмотрев ножи, отобранные мною в квартире Ичалова, заключил, что Русланова не могла быть зарезана ни одним из них. Вообще многое было непонятно в этом деле, и невольно возникал вопрос: не было ли ещё других участников преступления? Истощив напрасно все усилия выведать у Ичалова истину, я решился свести его со стариком Руслановым. Я думал, что вид истерзанного горем старика иstоргнет из уст его то, что он как будто только не решался выговорить. Скажите мне, умоляю вас,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 26 января я получил из села Яковлева синее пальто, белую баранью шапку и чемодан Ичалова, который я потребовал приобщить к делу. Все это я отправил в Москву для предъявления свидетелям, которые и признали их за вещи, бывшие у Ичалова во время его пребывания в Москве. Я спросил у Никандра Петровича, не желает ли он представить чего-либо в свое оправдание, но он ответил отрицательно. Тогда я исполнил последнюю формальность предварительного следствия, объявив подсудимому о его окончании. — Тем лучше, — ответил Ичалов. Пытка ближе к концу. А Аарон, напротив того, делал множество ссылок на обстоятельства, не имевшие отношения к делу. Я был принужден отказать ему в их разъяснении, так как это только напрасно продлило бы время. Ичалов вовсе не хотел просматривать следственное производство, а Аарон потребовал копии со всех протоколов. Передавая дело прокурору окружного суда для составления обвинительного акта, я выразил ему своё внутреннее убеждение, что и Чалов, и Аарон ни одни участвовали в убийстве. Через 7 дней я узнал, что обвинительный акт был составлен и представлен прокурору судебной палаты. Пока дело от прокурора перешло в обвинительную камеру для утверждения акта, а затем через прокурора палаты воротилось к прокурору суда и им было представлено окружному суду